Глава 14. Испытание. На площадке меня уже ждал Кир, а еще какая-то пометая Фрида и вечно спокойный, но какой-то безэмоциональный гансер. Парень был полугномом. Несмотря на невысокий рост, я бы не стала ставить на его безоговорочное поражение. Отнюдь. Гномы были сильным народом, а смески еще и обладали большим магическим потенциалом. И мне, если честно, даже непонятно, почему Лютер выбрал Кира, если ориентировался лишь на способности, а не на происхождение. Потому что, как по мне, Ганцер был сильнее. Есть лишь одно предположение у меня в пользу Кира. Он, в отличие от полугнома, умел работать в команде. И, как я поняла из общения с драконом, для него это важный навык. Все другие мысли про своего бывшего врага, а бывшего ли, я решила пока оставить при себе. «Сейчас не то время, чтобы их развивать». Мы переглянулись с Винтиком, а он неободряюще ободряюще кивнул. И тут прозвенел над полем громкий голос распорядителя. «Итак, соревнования по метанию фаерболов на меткость. Участвуют Кер Винтик, Фрида Энтонель, Гансер Корн и Элиза Стент. В этом году мы решили отойти от традиций и немного усложнить вам работу». Я снова переглянулась со всеми присутствующими. «Что за дурацкая манера растягивать информацию и выдавать ее по кусочкам?» «В этот раз вам придется не только поражать свои мишени, но еще и не дать конкурентам поразить свои. Самое главное – никаких травм. В остальном можете чувствовать себя свободно». «У меня как-то сама собой упала нижняя челюсть. Они что, шутят? Мы же им не боевики!» Я уже было хотела поделиться своими мыслями с Винтиком, как получилось со спины, где стоял мой товарищ, болезненный тычок. Не ожидая такого зверского предательства, я упала носом в землю, лишь в полете успев прокричать. «Ты что, фонарел?» В эту секунду раздалось два некрасивых по звуку плюха, и, подняв голову, я увидела, как бедные Фриды и Гансер, не ожидавшие от мелкого вампирчика такой коварности, дрэгуют ножками в непонятном желе. Меня тем временем схватил Кир за плечи и, подняв словно пушинку, поставил на землю, затем придал ускорение дружественным пинком под зад. «Стенд, чего встала? Беги, дурында, быстрее, пока Гансер не вырвался! Он же сейчас нас тут прикопает!» Ну, я и побежала. Сам вампир, сломя голову, бросился в противоположную сторону. А позади нас с грязными ругательствами Гансер пытался выбраться из вязкой субстанции. Я прибавила скорости, перепрыгивая через тут и там появляющиеся бугры и завалы в постоянно меняющемся пейзаже, на ходу обдумывая, какой все-таки Кир умничка. Сразу, с первых же секунд, обездвижил нашего главного противника. Мы паслись на иллюзорном полигоне, состоящем из местности природного происхождения. И здесь полугном с феноменальной силой магии Земли был практически непобедим. Он мог устроить землетрясение, скрутить нас ветвями деревьев, утащить под землю или же просто подвесить на одном из многочисленных сучков. Так что Кир прав, чем дальше от этого монстра, тем лучше. В этот момент появилась первая мишень прямо над небольшим горным ручьем. Я, радуясь тому, что два месяца Лютер нас нещадно гонял, сформировала в руках небольшой, но очень концентрированный огненный шар и, оттолкнувшись от края обрыва, полетела через расщелину, одновременно вбок выпуская свой снаряд. С глухим шлепком фаербол врезался в уже исчезающую поверхность мишени, отчего та взорвалась, словно надутый до предела шар, а я коснулась ногами противоположного края и кубарем покатилась по острым камням. Иллюзия не иллюзия, а больно было так, словно меня через ржавую мясорубку прокрутили. Распластавшись на твердом камне, я попыталась перевести дух, но земля в одно мгновение пошла ходуном, так что пришлось скакивать и в прямом смысле слово «прыгать», словно мартышка, пока под ногами менялся пейзаж. Вместо каменной пустоши с редкими растениями раскинулся зеленый тропический лес, а в просвете между деревьями я мельком увидела лицо Фриды. Вовремя. Эльфийка выпустила в меня стаю водных пузырьков. Если бы я замешкалась хоть на секунду, эти милые шарики облепили бы меня со всех сторон и перекрыли весь кислород. Вот вам и конкуренция без нанесения травм. «Эй, ты что творишь?» — высказала я недовольно мелькнувшему девичьему затылку. «Безобразие. Все, кому не лень, меня на этом полигоне прикопать пытаются. Лучше бы мишини сбивали». Тем временем следующая цель уже появилась на горизонте, и увидели мы с Фридой ее одновременно. Она даже ближе к ней стояла. Мы обе сорвались с места и понесли в сторону светящейся и крутящейся вокруг своей оси мишени. Мне приходилось продираться сквозь заросли, оббегать огромные многовековые стволы деревьев, тогда как Фрида, больше знакомая с лесными тропами, лишь неслась вперед, время от времени перелетая с одного склона на другой, словно обезьяна на лиане. Я, пыхтя и ругаясь, что есть мочи, неслась ниже по отсутствующей тропинке, с каждым шагом сокращая между нами расстояние. До цели было еще около двухсот метров, но пустить сейчас фаербол значит поджечь половину леса, пусть и иллюзорного. Не думаю, что приемная комиссия мне это позволит. Эльфийка, поняв, что я ее догоняю, в панике обернулась, а потом выпустила из себя стену воды, что водопадом обрушилась на меня сверху вниз. Я в ответ загорелась жарким пламенем, таким, при соприкосновении с которым водные струи растворялись без следа, так и не достигнув цели. «Разве что не учла, что у нашего противостояния будет побочный эффект. Всю поляну, да и нас заодно, мгновенно заволокло густым горячим паром, проникающим в легкий и обжигающим разгоряченную от бега кожу. И если я еще была привыкшей к большим температурам, то эльфийка вскрикнула и кулем упала вниз очередной лианы, спасаясь от обжигающего пара. Ты жива?» Склонилась я над ней, и еще не хватало изуродовать нежную кожу однокурсницы ради каких-то соревнований. «Да пошла ты!» — огрызнулась Фрида, отпихивая меня и бросая в сторону мишени поток воды. Одновременно туда же полетели мои шары. Обе наши магии достигли цели одновременно, так что она схлопнулась, оставив нас обеих в неведении относительно того, кто же в итоге взял эту цель. Не удержавшись, я стянула с головы соперницы резинку, распуская длинные густые пряди белоснежных волос. Пока эльфийка пыталась выбраться на свет Божий свои шевелюры, я умчалась в противоположную сторону, мечтая о том, чтобы больше мы с ней на этом турнире не пересеклись. Все же женские драки не мое. Пусть организаторы сами между друг другом бьются за неведомые баллы, а мне еще с Фридой два года учиться. Следующая мишень, а точнее целая россыпь мишеней появилась тогда, когда я меньше всего этого ожидала. Я как раз размышляла, могу ли я опорочить ближайшие кустики, или это тут же станет известно зрителям, которые наблюдают за передвижением участников по экранам, когда буквально рядом с моим носом появились пять небольших мишеней. Всего полсекунды я недоуменно моргала, а потом выпустила из себя сразу поток маленьких огненных шаров. К сожалению, они успели догнать лишь четыре мишени, потому что пятая с громким хлопком исчезла за одно мгновение до того, как фаербол с ней поравнялся. Так что ему пришлось просвистеть мимо и врезаться в ближайший сухостой. Я испуганно вскрикнула, пытаясь взять разбушевавшуюся стихию под контроль и спасти этот несчастный куст. «Да чем ты опять занимаешься?» Услышала я рассерженный вопль винтика, а следом взрыв. Испуганно обернувшись, я оторопело смотрела на то, как мой товарищ оседлал плечи Гансера и с несвойственной ему резвостью лупит того по оттопыренным ушам. «Будешь знать, нечестное существо, как девушкам в спину бить!» Я только рот открыла. «Так что, меня сейчас спасли от недружественного удара между лопаток?» Я не стала Винтику напоминать, что он, вообще-то, тоже меня по спине в самом начале долбанул, а вместо этого побежала помогать своему другу лупить разбушевавшегося в ответ Гансера, тем более, что к штанам моего защитника уже подбирался ядовитый плющ из земли. Того и гляди, цапнет за мягкое место. Спалив на ходу растений, я постаралась отодрать парней друг от друга. Но им было хоть бы хны. Гансер врезал Киру по лицу, а тот, выдвинув зубы, вцепился противнику в ухо, вызывая у того истошный вопль. «Винтик!» — орала я, пытаясь отодрать вампира. «Отпусти его, плюнь, каку! Пока вы тут деретесь, Фрида все мишени перебьет!» На удивление это сработало. С глухим чпок парни отлетели друг от друга. Гансер свалился на спину прямо на поляне, а мы с Киром полетели в ближайшие кусты как Кир застыл и глазами показал прямо на нашего нетоварища, точнее, на пространство над его головой. Там, переливаясь всеми четырьмя гранями, мигала и кружилась свеженькая мишень. «Давай ты!» — благородно предложил вампир. «Нет, давай ты!» — пихнула я его вбок. «В конце концов, он мне столько помогал!» «Давай вместе!» — предложил Кир компромисс. «В конце концов, этот снаряд нам не засчитают!» так как противник правил. Мы друг другу кивнули и совместными усилиями сплели общий шар, будто сотканный из разных нитей. Ярко-красные были мои, оранжевые винтика. Улыбнувшись друг другу, мы отправили шар в полет, заставив испуганно присесть не ожидавшего нападения магии с нашей стороны Гансера. Мишень над его головой лопнула, а в следующую секунду пространство заходило ходуном, и мы все втроем оказались вновь на площадке. Напротив сидела приемная комиссия, а на трибунах замерли в ожидании зрители. Даже глаза моего отца светились неподдельным интересом. «А где Фрида?» – заозиралась я. «Рядом с нами негромко пискнул какой-то непонятный сверток». Подоспевшие магистры прибежали со зрительских рядов и извлекли из плотного кокона бедную встрепанную эльфийку. «Меня чуть паук не сожрал!» Испуганно тараща глаза пробормотала она. Меня аж передернуло. Как хорошо, что я заранее не знала, что тут могли водиться пауки. Фриду увели, а мы остались ждать результатов. Нас отвели на лавку недалеко от выхода, но в то же время рядом с судейскими рядами. Ко мне подлетел отец. Лиззи, ты была великолепна. Лорд Фендик, который сидел со мной рядом, сказал, что ты очень талантлива, и он очень ценит, когда у молодых девушек хорошее образование и навыки. Знаешь, я передумал. Учись весь положенный срок, и я все оплачу. Поверь мне, дорогая, я исполню любой твой каприз. Никогда не думал, что глупые занятия могут быть так полезны. Пойду еще пообщаюсь с претендентами на мою дочурку. Только ты мне скажи, кого ты хочешь. Я постараюсь для тебя любого лорда достать. Пока тебе все говорят, грех этим не воспользоваться. Спасибо, пап. Пробормотала я, все еще пребывая в прострации. И тут взгляд выхватил за забором улыбающееся лицо дракона. Лютер сделал приглашающий знак рукой, а затем подмигнул. И в этот момент я поняла, чье бы имя я назвала. Но только не папочке, а самой себе. Показав глазами винтику, чтобы отвлек болтовню министра финансов, я быстро начала выбираться в сторону ожидающего меня мужчины. Едва я открыла калитку с арены и сделала шаг наружу, как дракон раскрыл объятия, а я, не дожидаясь никаких объяснений, влетела в них на всех парах. «Я знал, что ты справишься», — усмехнулся мне в голову Лютер. Я вскинула голову, посмотрела на веселые смешинки в его глазах и требовательно заявила «Я требую свой приз!» По губам дракона зазмеилась крайне довольная улыбочка. «Приз? Будет тебе приз, зажигалка!» Резко вздернув меня за талию вверх, он впился в мои губы сладким поцелуем. «В этот раз я не стояла, словно статуя. О, нет! Я слишком долго этого ждала с прошлого раза!» Схватив его руками прямо за непослушные пряди волос, я подтянулась еще выше, углубляя поцелуй и показывая дракону, что он может не надеяться на безоговорочное капитулирование с моей стороны. «Нет. Наша жизнь будет противостояние ветра и пламени, огненных чувств и головокружительных эмоций». Лиска! заорал на фоне винтик, открывая калитку. Лиска, мы прошли! Мы смогли! Ура!» Не отвлекаясь от своего занятия, я сняла ботинок и запустила им в сторону старого друга. Судя по звукам даже попала. Зато калитка захлопнулась, а я смогла спокойно продолжать целоваться.